43. Святой Андрей был на Руси и крестил славян. Отметим, что святой Андрей, входя в устье Демпра и поднимаясь вверх по реке, двигался, как нам сообщают, по направлению к Крыму. Посмотрите на карту. Если считать, что якобантичный Рим занимает его сколлигеровское положение в современной Италии, то такое направление движения Андрея по меньшей мере странно. Получается, что желая попасть в итальянский Рим, он перемещался в противоположную сторону, удаляясь от Италии. Наша реконструкция всё ставит на свои места. Составители летописи ещё помнили, что якобы античный Рим это Русь Орда XIV-XVI веков, а потому совершенно справедливо указали, что путешествие святого Андрея на Русь в XII веке было движением именно к Крыму. Так что здесь всё правильно. Соответствующий текст Татищева даёт дополнительные основания к такой мысли. Судите сами. Татищев следующим образом излагает старинные летописи. Писано: Андрей пришёл в Корсунь и, увидев, что близ оного устья Днепра, восхотел идти в Рим, и придя в устье Днепровское, оттуда пошёл по Днепру вверх и, и по случаю стал под горами на береге. Сии же горы суть, где потом построен Киев. Оттуда Андрей шел до самого Рима, придя же к славянам, где ныне Новгород, оттуда пошел к варягам и в Рим. Из Рима же снова в Синопию возвратился. Достаточно ясно описан маршрут Святого Андрея от устья Днепра вверх по реке и затем севернее, в центральную Русь, которая и названа Римом о том, что святой Андрей не только крестил Русь, но и правил на Руси, говорят многие старинные авторы. Если понимать их слова буквально, они так, как толкуют комментаторы. Например, известный Ориген, живший будто бы э в 200-х 258 -х годах, утверждал, что святой Андрей не просто посетил Скифию и проповедовал там, а получил Скифию в удел. То есть, как мы теперь понимаем, правило в ней. Мы видим, что якобы античный Ориген был абсолютно прав. Иисус Христос во время своего пребывания в Скифии, то есть в Руси, то есть великий князь Андрей Боголюбский действительно правил на Руси в XII веке, причём не в каком-то переносном, а в прямом, буквальном смысле, как в религиозном, так и в светском. То же самое сообщал и Евхерей епископ архиепископ леонский якобы в 449 году. Источник 89, книга 1, страница 93. Святой Дарофей якобы э 307-323 годов добавляет, что святой Андрей был какое-то время в городе Севастии, который отождествляют с современным Севастополем. Учитель церкви кипрской епископ Епифаний умер якобы в 403 году, тоже сообщал, что святой Андрей проповедовал в сарматии, то есть, как мы теперь понимаем, в той же скифии, ну, то есть Руси. Смотрите книгу Империя и хронология 5. Есидор из Полейский якобы 570-636 годов утверждал, что святой Андрей, получив в удел Скифию и вместе Ахаию, Весьма замечательное свидетельство Никиты Пафлагона, умер в 873 году. Он говорит «Ты, достойный всего моего почтения Андрей, получивший в удел север, с ревностью обошел и веров, савраматов, тавров и скифов и протек все области и города, прилежащие с севера и юга понту Евксинскому». Ну, то есть Черному морю. Митрополит Макарий сообщает следующее. А что о святом апостоле Андрее? Существовали в письмени сказания, очень близкие к тому, какое передал нам летописец. За это отчасти ручается находящаяся в одной из Оксфордских библиотек древнегреческая рукопись, из которой издан небольшой только отрывок о путешествии святого апостола Андрея э к страну антропофагов или людоедов, полагаемые древними географами э, в глубине России. Никифор Каллист в 4 веке говорит: "Оказывается то же самое. Мы цитируем. У Каллиста читаем, что святой Андрей доходил со своей проповедью до страны антропофагов и пустынь скифских. Более того, святой Андрей крестил, оказывается, также и Польшу. Митрополит Макарий сообщает: "Нельзя не вспомнить здесь и того предания о святом апостоле Андрее, что он проповедовал в Польше. Для сколлегировского историка само собой разумеется, что о проповеди святого Андрея в первом веке в Польше не может быть и речи, а с точки зрения новой хронологии ничего странного здесь нет". Странно было бы обратно, если бы славянская Польша XII века осталась в стороне от крещения Руси святым Андреем. Сообщается, что в скифии у святого Андрея появились ученики. В древних месяцесловах и синоксарях встречается под 20 число января следующее краткое сказание о святых мучениках Ейнени, Нирине и Пине. Эти святые были из Скифии, из северной страны ученики святого апостола Андрея они учили а имени Христовом и многих из варваров обратили к правовой вере и крестили стояла лютая зима и все реки до того промёрзли что по льду ходили не только люди, но и кони и волы князь велел поставить на льду большие деревья как будто с самыми с самыми корня, корнями отсюда следует что речь идёт о северных областях Руси Совершенно справедливо, митрополит Макарий следующим образом комментирует довольно подробный текст старинного месяцеслова. «Эта лютая зима, этот сильный мороз, до такой степени сковавший все реки, невольно заставляет предполагать, что действие происходило скорее у нас где-либо, может быть, у гор Киевских, нежели за Дунаем у гор Балканских». Вероятно, описанные события разворачивались даже с севернее Киевской области – Поскольку говорится о лютой зиме. На рисунке 4.9 приведена старинная русская мозаика, изображающая святого Андрея. Мозаика находится в Киевском соборе Святой Софии. Её относят ко второй части XI века. Стоит обратить внимание, что святой Андрей, то есть Иисус Христос, представлен здесь пожилым человеком с длинными с седыми волосами. Этот факт хорошо согласуется с тем, что Андрей Боголюбский дожил до зрелого возраста и погиб в возрасте 63 года или 65 лет. В Евангелиях тоже содержится указание на то, что разные авторы оценивали возраст Христа либо 30 тремя годами, либо около 50 лет. Тебе нет ещё 50 лет. Иоанн 8:57. С этим хорошо согласуются и слова Никиты Пофлагона об апостоле Андрее. Писано: "Муж облажённейший по долголетию и протяжённости жизни совершил труд Христов, и сам уже достигнув глубокой старости, желал освободиться от измученного трудами тела". В том же Киевском соборе Святой Софии есть также и мозаика Иисуса Христа, на которой он представлен пожилым человеком. Мозаика подписана IC XC латинскими буквами, то есть IC XC. То есть Иисус Христос. Следовательно, подобные э такие пожилые изображения Христа существовали, хотя их сохранилось немного. Кстати, Евангелия говорят, что Иисус был сыном плотника или плотником. Писано: "Не плотник Леон сын", Матфея 13:55. И далее: "Не плотник Леон сын Марии", Марк 6:3. Но в таком случае в Евангельской Палестине существовала профессия плотника. Следовательно, было много дерева, а потому много лесов. Но в современной Палестине ничего подобного нет и в помине. Основным строительным материалом здесь был камень, глина и тому подобное. На самом деле никакого противоречия тут нет. Как мы показали выше, некоторые евангельские события разворачивались на Руси. А на Руси действительно много дерева и потому есть плотники которые строили деревянные дома, деревянные храмы и так далее. Подведём итоги. Как мы видим, многие средневековые авторы, писавшие, как становится теперь понятно, в эпоху XIII-XVI веков, прямым текстом указывали, что святой Андрей какое-то время правил и проповедовал на севере, от Чёрного моря, в Скифии, в Сарматии.